И сама же себе Юленька ответила, потому что так повелось, что говорить ей о чём-либо серьёзном не считают нужным. Зачем? Дело сделано, так стоит ли загружать кукольную головку ненужными подробностями. Кажется, все вокруг догадались о Юленькиных мыслях и согласились с ними. Юля, Дашка громко чихнула и, мозгнув поносу тыльной стороной ладони, чихнула снова. Чёрт. Юлька, ты можешь позвонить этому типу Ну, бухгалтеру. Чёрт, не могу, когда пылища такая. Лучше будет, если ты позвонишь не бухгалтеру, сказал человек рыба, глядя в глаза. Лучше, если позвонишь кому-нибудь из попечителей, скажем, она не хочет, не ему. И спросишь, на тебя ли одн оформлен фонд? Ну, то есть одна ли ты наследница? И если одна, то не было ли иных, оговорённых Стефании отчислений на чьё либо имя? В каком смысле заинтересовался Баншин, отходя от окна? Ты предполагаешь? Кажется, я догадываюсь, в чём тут дело. Юля, звони. Нет, не сейчас. Она не хочет вообще звонить, а сейчас это не желание, а особенно остро. Сейчас, пока Магда не приехала. А ты, Сергей, коль не трудно, тоже позвони, узнай вот что. В Волгограде никогда был такой криминальный авторитет, кличка Григ. Имени фамилии не знаю. Пробей, что с ним случилось? Жив ли? Точнее, вправду ли умер? И если да, то как? А ещё пробей, нет ли чего-нибудь на Надеюсь, ты знаешь, чего делаешь, спокойно сказал Сергей Миронович, выслушав просьбу. И что эта вся хренотень в конечном итоге сложится во что-то удобоваримое? Я тоже надеюсь. Не слишком-то уверенно пробормотал человек Рыба. и Юленьке подвинул свой телефон. "Давай, Солнце, я записал номер. И если будет рыпаться, пригрози пойти к его жене". Но Павел Ильич, против ожиданий, попыток избежать ответов не делал. Более того, он говорил так ясно и чётко, словно давно уже ожидал подобного звонка и именно этих странных для Юленьки вопросов, которые шёпотом подсказывал Илья. А ответы удивили Ответы удивили настолько, что Юленька окончательно перестала понимать происходящее. Но вот Илья, кажется, был вполне удовлетворен. Ну и что, объяснишь, что происходит? громко спросила Дашка, в очередной раз чихнув. И именно в этот момент раздался звонок в дверь. Приехала Магда.